Тогда же и там же. Бронзовый меч Махаера по имени Дочь Хаоса. Удивительно скучное мероприятие. Моя милейшая носительница достала меня из ножен только для того, чтобы до полусмерти напугать кучку гнусных разбойников, готовых обделаться при первом же блеске моего клинка. Они даже собрались было разбежаться в разные стороны. Но единственный выход перекрывали вооруженные до зубов и серьезно настроенные лилитки. Так что разбойничкам пришлось проделать обряд унижения, побросав свои орудия бандитского ремесла и разоблачившись догола. Сказать честно, я и не стала бы пить жизни ни у кого из этой банды. Все они там больны различными кармическими болезнями. Выпишу такого жизнь». И потом сама все оставшееся время своего существования будешь страдать от различных несчастий. Нет уж, не надо. Обойдусь как-нибудь. В компенсацию за сегодняшнее неудачное приключение моя милая надлежащая носительница Ника уже пообещала мне экспедицию в местный Бахчисарай за награбленными сокровищами, во время которой я смогу взять столько жизней нукеров тамошнего кахана, Сколько захочу. Вот это будет волнительное приключение, полное яростных схваток, во время которых мы с Никой проверим все то, чему она научилась во время наших длительных совместных тренировок. Ух, и повеселюсь я там, потешаясь над разными доморощенными деревенщинами, которые только и умеют, что пугать связанных и безоружных рабов. А теперь до скорого. Ника сейчас уберет меня в ножные. «А значит, нам пора идти».